Глава 39. Тогда мисс Силвер поняла, чего она так боялась. Она встала с кресла и положила вязание на стол. Джереми пришел вслед за Джейн. Милдред брела к ним через гостиную. Ситуация была ужасающе похожа на утренние события возле двери в комнату Флоренс Дюк. Милдред сказала дрожащим шепотом: Бог любит Троицу. Сначала Люк, потом Флоренс, а теперь Элли! Боже! «Зачем я только приехала в этот ужасный дом?» Мисс Силвер прикрикнула на нее. «Прекратите!» А потом обратилась Джейн. «Разве она не была с вами?» «Мы вышли из дома совсем ненадолго. Прошли только до скалы и обратно. Элли сказала, что собирается помочь кузине Энни. Когда мы вернулись, ее там не было. Ее нигде нет. Мы обыскали весь дом». «А вы не думаете, что она пошла на свидание к Джону Хиггинсу?» Нет. Он только что был здесь и спрашивал о ней. Он где-то снаружи дома, не хотел заходить внутрь. Поэтому-то я и искала Эйли. Мисс Силвер действовала решительно. Пожалуйста, пойдите и приведите его. Мисс Тавернер, вернитесь в гостиную. Она закрыла дверь и осталась один на один с Фрэнком Эбботом. Фрэнк, это может быть весьма серьезно. Нужно, чтобы сюда приехали инспектор Крисп и несколько полицейских, чтобы заняться этим». Здесь замешаны опасные преступники. Если Элли действительно исчезла, это означает, что один из них действовал на свой страх и риск и подвергает опасности остальных. Я думаю, нет необходимости объяснять вам, насколько все серьезно. — Да, ну Крис уже должен быть здесь, — ответил Фрэнк. И Силвер сказал очень мрачным голосом, столь несвойственным ей. — Мы не можем терять ни минуты. Этот человек, Лю Куай, Совершенно помешан на Эйли. Если, как я подозревала, он знает о втором тайном ходе и находится где-то в доме, вы думаете, что он ее утащил? Но риск, мой дорогой Фрэнк, когда мысль о риске останавливал человека, одержимого безумной страстью. Дверь в коридор резко распахнулась, и в комнату вошел Джон Хиггинс, а за ним Джейн и Джереми. «Где Эйли?» – спросил Джон. Мисс Силвер подошла к нему и положила ладонь на его руку. — Мы найдем ее, мистер Хиггинс, но все должны нам помочь. — Помочь? Он чуть не плакал. — Что вы имеете в виду? — Я объясню вам. В этот момент Фрэнк Эббот дотронулся до ее плеча. Приехал Крис, Что вам нужно, чтобы задержали Кастела? Все должны быть задержаны и собраны в одном месте. Я полагаю, что один из мистеров Тавернеров вернулся? Мне показалось, что кто-то вошел в дом, когда мы разговаривали. Я хочу, чтобы все собрались вместе и как можно быстрее. Все нужно делать без промедления. Дело очень срочное. Фрэнк согласился. Хорошо. Всех надо собрать в гостиной. Мисс Силвер обратилась к троим оставшимся в комнате. Мистер Хиггинс, капитан Тавернер и мисс Хэрон. Если кто-то из вас хоть что-то знает об этом доме, вы должны рассказать это сейчас». Мистер Джейкоб Тавернер показал вам ход между погребами и берегом. Я думаю, что он сделал это для отвода глаз, возможно он был с той же целью показан ему, этого я не знаю, но я уверена, что существует еще один ход или по крайней мере потайная комната, которая или который, возможно связаны с показанным вам ходом. Если Элли исчезла, то она может быть в этой комнате, поэтому мы должны безотлагательно найти вход туда. В субботу ночью был убит Альберт Миллер. Люк Уайт жив. Сегодня первый день после субботы, когда луна и прилив благоприятствуют его переходу через пролив. Исчезновение Эли может свидетельствовать о том, что переход намечен на сегодня, и Люк хочет захватить девушку с собой. Поэтому, если кто-то из вас знает хоть что-то, что могло бы нам помочь обнаружить вход в этот второй тайный ход или комнату, пусть не скрывает этого. Несколько минут спустя она повторила это для большей аудитории. Присутствовали инспектор Крисп, детектив в штатском Уиллис, несколько констеблей, Кастел, эйни Кастел, Джейн, Джереми, Милдред Тавернер и ее брат Джеффри, выглядевшие настолько опрятно и спокойно, насколько его сестра неряшлива и нервозна. Просто ужасно. Наверное, произошла какая-то ошибка. Может быть, девушка вышла, чтобы встретиться с другом. Правда, я не могу себе представить. Большинство из этих слов были адресованы Джейн, которая только отрицательно качала головой. Инспектор Крис постучал по столу, за которым устроился, и сказал. Эйли Фогерти исчезла. Ее нет гостиницы. Ее пальто и туфли находятся здесь, а без них она вряд ли вышла бы из дома. Мисс Силвер хо хочет кое-что сказать. Я не беру на себя ответственность за ее слова, но хочу дать ей возможность высказаться. Мисс Силвер, прошу вас». Мисс Силвер поднялась и оглядела всех присутствующих. Милдред хлюпала в мокрый платок. Лицо ее брата Джеффри было удивленным. Энни Кастел, большая, бесформенная, сидела на стуле, без всякого выражения, глядя на присутствующих. Веки ее слегка порозовели. Кастел, сидевший рядом с ней, дергался, как фигурка, выскакивающая из коробки, с которой снимает крышку. «Какая ерунда все это! или нет в доме, или вышла! А что, девушки никогда не выходят из дома? Я что, рабовладелец и все время держу ее в доме? Разве у нее нет друга, возлюбленного? Неужели Джон Хиггинс думает, что он единственный, с кем она встречается? Если он так думает, я могу рассказать ему кое-что интересное!» И он злобно рассмеялся. «А может, она сбежала? Здесь произошло убийство и самоубийство. У нее нервный срыв, и она ушла. С одним или с другим». «Откуда мне знать?» Крисп рявкнул. «Сядьте и попридержите язык Астелл!» И Силора рассказала всем о том, что уже сообщила Джону Хиггинсу, Джереми и Джейн. Когда она закончила, наступила тишина, которую нарушил Джереми. «Вы правы относительно того, что есть еще один ход. Мой дед рассказал мне достаточно, чтобы прийти к такому выводу. И я думаю, что вход находится на этаже, где расположены спальни» потому что через него в дом был внесен раненый, который потом умер в комнате, где сейчас живет Элли. Фрэнк сказал «Как вы это узнали?» «Это была угловая комната в задней части дома. Младшие дети спали там, чтобы быть поближе к родителям, но в тот раз их увели из комнаты. Мой дед говорил, что об этом ему рассказала его мать. Все делалось очень скрытно. Не думаю, что они могли рискнуть пронести раненого через весь дом. Это все, что я знаю». Кастл щелкнул пальцами. «Это то, что называется бабушкины сказками!» Мисс Илвер произнесла неодобрительно. Это согласуется со словами деда мисс Тавернер. Он был одним из тех детей, которые спали в той комнате, где теперь спит Эйли. Однажды он испугался, увидев свет в отверстии в стене. Но совершенно ясно, что его увели из этой комнаты, прежде чем он увидел все остальное. Невозможно поверить, что он спускался в погреб. Джон Хиггинс веско произнес. «Там есть комната, но я не знаю, где она. Моя бабушка рассказывала моему отцу, а он передал мне. Я никогда не говорила. Я... Он никогда не говорил до сегодняшнего дня. Я не знаю, где она находится. Я не знаю ничего толком об этом». Мисс Силвер обратилась к мисс Тавернер. «А вы что скажете?» Милдред схлипывала и сморкалась. «О, я ничего не знаю! Правда! Я только подумала, что он не мог уйти слишком далеко, ведь он был совсем маленьким. Это должно быть где-то рядом с его комнатой. Он говорил, что побежал в нее!» «Мистер Тавернер!» Джеффри сдвинул брови. «Честно говоря, я всегда думал, что мой дед все выдумал, или ему это приснилось. Во время последней болезни он впал в детство, и я считаю, что моя сестра слишком доверчива. «Здесь точно исход, мы все его видели, но еще один, не знаю». Он пожал плечами. «Миссис Кастел?» Энни Кастел даже не пошевелилась. Мисс Силвер снова обратилась к ней. «Миссис Кастел, что вы знаете по тайной комнате или тайном ходе?» Тогда она сказала, едва шевеля губами. «Ничего». «Вы уверены?» Энни покачала головой. Мисс Силвер поднялась с кресла. Тогда, я думаю, нам нужно пойти и поискать самим. Мы не можем терять время».